Глава пятая. За шесть месяцев до начала восстания. Кеммерия. Город Хаттуса. Манас вытер со лба пот и прислушался. Показалось? Или кто-то идет по веранде? Наверное, показалось. Впрочем, для верности, хозяин постоялого двора пару минут, сидел тихо, как мышь. Успокоившись, тяжело вздохнул и вернулся к работе. Он мыл пол, стоя на четвереньках. Сначала чистил его щеткой, затем елозил мыльной тряпкой и снова брался за щетку. Комната была крохотная, из мебели узкая деревянная кровать, а в проходе между нею и стеной мог едва протиснуться человек. Небольшое свободное пространство оставалось перед порогом, здесь ему и приходилось трудиться. Однако стоило Манасу оказаться спиной ко входу, как сзади кто-то незаметно поддел кинжалом за щелку и бесшумно отворил дверь. Хотя инбы я не почувствовал ничего, если б не лёгкий ветерок, подувший с улицы. Манас замер. Так жук навозник притворяется мёртвым, столкнувшись с опасностью. Глаза нашли нож, заткнутый за пояс. Главное не выдать себя, а то ему перережут горло раньше, чем он обернётся. Чего надо? Замёрз? А, понятно. Ночь сегодня прохладная. Может, принести ещё одно одеяло? Толка, скажи, куда? Вкратчиво говорил Манас, пытаясь угадать, кто дышит ему в затылок. Хорошо бы, если бы постоялец. Но кто станет красться, будто вор в чужом доме? Так, наверное, воры есть. Так да пускай думает, что я принял его за постояльца. Ты распустил всех своих рабов? услышал он знакомый спокойный голос. Ашурисау? изумился хозяин. Встав с колена, он повернулся к гостю, излучая радушие. Теперь, когда от страха ничего не осталось, Манас улыбнулся, и всё же растерянное выражение на его лице не исчезло. "Почему ты здесь? Ты же отправился на север. Я вымотан и голоден, как волк. Накрой кана стол". Ашуриса усмехнулся. "Не знаю, сам ли и по зави рабов, но накрой, а там и поговорим". "Да, да, ты посиди здесь", засуетился Манас. "Я сейчас всё устрою". Он быстро вышел из комнаты, спустился вниз. стал будить рабов, отдавать приказания. А Сириитж, добравшись до кровати, хотел было прилечь, но в последний момент передумал. Снял со стены подвешенный на крюк светильник и принялся изучать тёмное пятно на полу, которое так старательно пытался вывести Манас, убедившись, что чутьё его не обмануло, а Шурисау прилёг отдохнуть. Пока накрывали ужин, гость успел вздремнуть. Но стоило Манасу войти в комнату, как Асириит сразу открыл глаза и прямо спросил: «Ты не доверяешь своим рабам?» Манас передёрнул плечами. «Им больше других. Думаешь, от кого идут все слухи? Это от них хозяева узнают обо всём, что происходит вокруг. Хорошо, что ты осторожен. Это у меня в крови», — гордый собой закивал Манас. «Ты вовремя вспомнил о крови. Кого ты убил?» Хозяин замялся. «Был тут один фригиец. Продал табун лошадей на юге, а потом отстал от каравана. Его они станут искать? «Нет-нет, я все выведал. Я и комнату ему эту дал. Крайнюю, чтобы никто ничего лишнего не услышал. Никто ничего и не увидел. Этот болван!» А Шуресау перебил его. «А как же я?» И только теперь Манас понял, что Ассирийц не на шутку разозлился, хотя и скрывает это под привычной маской безразличия. «Я ведь догадался. А значит, мог догадаться и кто-то другой. Значит, могут пойти слухи». к тебе станут иначе относиться. Одни станут тебя бояться, другие презирать, третьи захотят взять тебя в сообщники, а четвёртые и вовсе пойдут к наместнику за наградой, сообщат об убийце. А мне надо, чтобы о тебе говорили, как о самом честном хозяине постоялого двора в Хатусе. Где ты спрятал труп? В сточной канаве? Нет, нет. Я избавился от трупа. Я был осторожен. И это в последний раз. «Обещаю. Пойдем ужинать». Неожиданно миролюбиво сказал Ашуресау, поднимая с кровати. Он умел вправлять мозги таким, как этот Манас. Пока гость утолял голод, хозяин рассказывал ему новости. О том, какой шум поднялся после исчезновения Ашуресау и Тарга. Кемерийцы обыскали весь город и его окрестности, пытаясь их найти. Как обнаружились у моста трупы. Все решили, что Тарг убит, а Ашуресау бежал из страха. Эрик пару раз о тебе спрашивал и интересовался, что мне известно. Я отнекивался. У него на тебя большой зуб вырос. Когда Тарк пропал, Тиуш попришёл в ярость и во всём обвинил Эрика. Он чуть головой не поплатился. Помогло вмешательство Лигдамиды. С чего бы это? Зачем принцу заступаться за конюшевого отца? Заинтересовался Ашшурисау, перестав жевать. Помнится, не были они раньше близки. Манас приосанился. почувствовав, что может быть действительно полезен своему ассирийскому другу. После битвы под Тильгариму от Тиушпа не на шаг не отходит молодой намарх по имени Дарагат. Вроде бы его внучатый племянник. Он там отличился, пленил Шарукина. И теперь все смотрят на Дарагада как на соперника Лигдамиды. Уже и слухи пошли, мол, неизвестно, будет ли ему царём после смерти отца. А Бальдберт на чьей стороне? То-то и оно. Тоже за дорогада или кдамида всему этому точно не рад. А почему о смерти так вдруг заговорили? Не слышал, чтобы царь снова болел. Не болел, твоя правда. Да стар он уже, поэтому такие разговоры идут. Никуда от этого не деться. Так вот, когда жизнь Эрика висела на волоске, дорогад больше других подначивал царя, чтобы тот расправился с нашим кимерийским жребцом До моего Лигдемида вдруг вспыхла такой дружеской любовью к царскому конюшему, чтобы напомнить дорога до его места. И царь сына послушал, да, оставил своего конюшевого в покое, забыло обо всём, как будто ничего и не было. А Эрик Стехпор стал преданным слугой не столько царя, сколько его сына. Хотя мне рассказывали, дорога держит себя по отношению к царевичу очень почтительно и старается ему во всём угождать. А Шориса с удовлетворением подумал, что не ошибся в Манасе. Алчин, конечно, зато голова на плечах есть. Всё на лету схватывает. Что за человек этот дорогат? Чем его прикормить можно? Манас замолчал, не зная, что ответить, потом осклабился. За славой охотится, воевать любит. И спит, наверное, в седле. Воивадь говоришь? Это хорошо. Эрик давно у тебя был? Давно. Ты так и не сказал, почему вернулся? А Шарисау к этому времени уже наелся, напился вволю пива, развалился на скамейке, прикрыл рукой глаза и устало произнёс: Меня вернули назад. Отменяется твоя служба ассирийскому царю и почёсти, и награда, и жалование. Последние слова он говорил засыпая, и от того едва слышно. Лицо Манасса окаменело от обиды и такой явной несправедливости. Ещё вчера он был уверен, что служит Синахеребу и подсчитывал, сколько сможет получить жалованья за пару лет непыльной и такой привычной ему работы выведывать всё обо всех и доносить кому следует. А сегодня его отшвырнули в сторону как мальчишку, «Какое там? как кое-там, как шылудивого щенка. Хозяин безшумно вышел из комнаты, махнув рукой. подозвал раба, который помогал накрывать на стол, и сказал шёпотом: "Бери коня и скачи в стойбище к Эрику. Ты знаешь, как его найти. Скажи, тот, кого он искал, сейчас у меня."